Мировая классика. Габриэль Гарсиа Маркес. Известие о похищении. Повесть. Харьков, издательство СП Инарт, 2002 год. От автора. В октябре 1993 года Маруха Пачон и ее супруг Альберта Вильямисар предложили мне написать книгу о том, как Маруху похитили, что ей пришлось пережить за шесть месяцев плена и какие препятствия пришлось преодолеть Альберта, добиваясь ее освобождения. Когда значительная часть книги была уже написана, Мы поняли, что это похищение нельзя рассматривать само по себе, отдельно от еще девяти, произошедших в одно время и в одной стране. В действительности речь шла не о десяти отдельных похищениях, как нам казалось вначале, а о групповом похищении десяти человек, тщательно отобранных и захваченных одной и той же организацией с одной единственной целью. Поняв это слишком поздно, мы начали работу заново, изменили схему изложения и переосмыслили весь материал, пытаясь установить подлинные имена всех действующих лиц этой истории и их истинную роль. Такое техническое решение диктовал сюжет в первом варианте, напоминавший непроходимый и бесконечный лабиринт. В результате отведенный на книгу год растянулся почти на три, и работа продлилась еще бы, если бы не постоянное активное участие Марухи и Альберта. Именно их воспоминания стали центральной осью и путеводной нитью этой книги. Я встречался со всеми главными героями книги, до которых только мог добраться, и все они с одинаковой готовностью согласились приоткрыть для меня покров своей памяти и разбередить раны, о которых наверняка хотели бы забыть. Их боль, терпение и стойкость дали мне. Мужество осилить эту долгую страду, самую трудную и печальную в моей жизни. И теперь я боюсь лишь одного – узнать, что герои книги увидели в ней лишь слабое отражение ужаса, испытанного ими в действительности. Прежде всего это относится к семьям погибших заложниц Марины Монтои и Дианы Турбай. И в первую очередь к матери Дианы – донь Енидия Кентера де Балькасар общение с которой оставило во мне глубокий и несмываемый след. «Если мне и суждено быть не вполне понятым, то в этом не будет никакой вины моих помощниц, разделивших со мной всю черновую работу над книгой». Журналистка Лусанхила Артеага с упорством и находчивостью настоящего следопыта отыскала и собрала множество сведений, часто совершенно невероятных. А Маргарита Маркис-Кабальера, моя двоюродная сестра и личный секретарь, взвалила на себя перепечатку, систематизацию, проверку и сохранность материала, настолько запутанного, что мы не раз тонули в нем». Я буду вечно благодарен главным героям этой книги и всем, кто мне помогал за то, что они не позволили предать забвению эту бесовскую драму, представляющую собой, к сожалению, лишь эпизод того библейского Холокоста, в который Колумбия погружается уже двадцать лет. Всем им, а вместе с ними всем колумбийцам, невинным и виновным, я посвящаю эту книгу в надежде, что описанные в ней события никогда больше не повторятся». Габриэль Гарсия Маркес. Картахена де Индиас. Май 1996 год. Глава первая. Подойдя к автомобилю, она оглянулась через плечо. Нет ли слежки? В богате был вечер пять минут восьмого. Уже час как стемнело. Национальный парк освещался плохо, и голые деревья фантастическими узорами чернели на фоне мутного тоскливого неба. Ничего опасного она не заметила. Шофер открыл Марухе заднюю дверцу. Он уже привык, что директорша предпочитает сидеть за его спиной. Беатриса открыла другую дверцу и села справа. Обе выглядели утомленными. Во второй половине дня одно за другим три нудных рабочих совещания, из-за которых пришлось задержаться почти на час. Особенно устала Маруха. Накануне они с мужем принимали гостей, и поспать удалось часа три не больше». С наслаждением вытянув ноги, она закрыла глаза, откинулась на сиденье и привычно распорядилась. «Домой, пожалуйста». Домой они каждый вечер ехали другим маршрутом, отчасти ради безопасности, отчасти, чтобы избежать дорожных пробок. Комфортабельный Рено 21 был совсем новым, и шофер вел машину, жалеюще. В тот вечер удобнее было проехать по кольцевой автостраде на север. На всех трех перекрестках они попадали на зеленый, и машин, казалось, было меньше обычного. Даже в худших условиях шоферу хватало получаса, чтобы добраться до дома Марухи на третьей линии номер 84А-42, а потом отвезти Беатрис, которая жила семью кварталами дальше». Фамилия Почон среди интеллигенции пользовалась широкой известностью. Ни одно поколение журналистов вышло из этой семьи. И сама Маруха тоже была журналисткой, лауреатом нескольких премий. Два месяца назад ее назначили директором Фасине. Государственной компании по развитию кинематографии. Маруха и своячницу Беатрис, врача-физиотерапевта с солидным стажем, уговорила сменить амплуа и пойти к ней в помощнице. В Фасине Беатрис взяла на себя все связи с прессой. Особых причин для опасений у них собственной не было, а почти бессознательная привычка Марухи время от времени оглядываться через плечо появилась у нее в августе, когда наркомафия с невиданным размахом занялась похищениями журналистов. Тем не менее, опасения Марухи оказались не напрасными. Когда, садясь в машину, она подозрительно оглядывалась, национальный парк лишь казался пустынным. За Марухой наблюдали восемь человек. Один был на готове в темно-синем «Мерседесе» 190, с фальшивыми столичными номерами, стоявшим у тротуара напротив. Другой сидел за рулем угнанного желтого такси. Еще четверо в джинсах, кроссовках и кожных куртках прогуливались под деревьями. Седьмым был высокий и стройный юноша в легком костюме, типичный деловой человек с кейсом в руке. И, наконец, из кафе на углу начала операции, которая готовилась и отрабатывалась уже три недели, наблюдал руководитель группы. Желтое такси и Мерседес держались почти вплотную за машиной Марухи, как отрабатывали еще с прошлого понедельника, изучая возможные маршруты движения. Минут через двадцать пять все повернули направо на восемьдесят вторую улицу. До дома красного кирпича, где Маруха жила с мужем и младшим сыном, оставалось всего метров двести. Как только начался крутой подъем, желтое такси вырвалось вперед и подрезало автомобиль Марухи, прижав его к левому тротуару. Шоферу пришлось резко затормозить, чтобы избежать удара. Почти в ту же секунду в багажник уперся передок Мерседеса. Трое выскочили из такси и окружили Рено. Высокий, хорошо одетый молодой человек держал в руках странное оружие с отрезанным прикладом и длинным толстым стволом, похожим на телескоп, которое Маруха приняла за винтовку. В действительности это был 9-миллиметровый УЗИ с глушителем, способный стрелять как одиночными, так и очередью 30 пуль за 2 секунды. Другой выставил вперед автомат, у третьего в руке был пистолет. Еще троих, появившихся из «Мерседеса» сзади, ни Маруха, ни Беатрис видеть не могли. На подготовку операции потребовалось две недели, а сама она не заняла и двух минут. Настолько слажно и быстро действовали нападавшие. Пятеро блокировали машину с профессиональной сноровкой. Шестой остался наблюдать за улицей, держа автомат на готове. Предчувствия Марухи сбывались. «Анхель — Анхель! — крикнула она шоферу. — Выезжай на тротуар как угодно, только быстрее. Но Анхель словно окаменел, хотя в любом случае развернуться не давали такси впереди и Мерседес сзади. Ожидая, что вот-вот начнется стрельба, Маруха судорожно прижала к груди портфель, словно он мог защитить от пуль. Пригнувшись за спиной шофера, она крикнула «Ложись на пол!» «Ни за что!» — прошептала Беатрис. «На полу нас убьют!» Она дрожала, но присутствие духа не теряла. Уверенная, что это грабитель, Беатрис с трудом стянула с правой руки два перстня и швырнула их через окно. «Пусть дерутся». Снимать еще два с левой руки было уже некогда. На Марухе было очень дорогое кольцо с бриллиантами и изумрудами, и также сережки, но она, скорчившись между сиденьями, даже не подумала о них. Двое открыли дверь слева, двое со стороны Беатрис». Пятый через стекло выстрелил шоферу в голову. Благодаря глушителю выстрел прозвучал, как легкий выдох. Убийца открыл дверь, рывком сбросил тело на землю и выстрелил еще три раза. Злая шутка судьбы. Анхель Мария Руа всего три дня, как надел новый темный костюм, крахмальную рубашку и черный галстук министерского шофера. Его предшественник уволился по собственному желанию на прошлой неделе, проработав в Фасене, Десять лет. О смерти шофера Маруха узнала гораздо позже. В тот момент она услышала только короткий звон разбитого стекла. И тут же властный окрик над самым ухом. «Мы за вами, сеньора, вылезайте!» Кто-то железной хваткой схватил ее за руку и выволок из машины. Маруха сопротивлялась, как могла, упала, отцарапала ногу, но двое мужчин оторвали ее от земли и потащили к Мерседесу. Никто даже не заметил, что она все еще обнимает ненужный портфель. Парню, пытавшемуся вытащить из машины Беатрис, досталось от ее длинных ногтей, тем более, что медики во время учебы получили неплохую военную подготовку. «Не прикасайтесь ко мне!» — крикнула Беатрис. Парень вздрогнул, и она поняла, что у него нервы на взводе. Еще выстрелит с перепугу. «Я сама выйду!» — быстро сказала Беатрис. «Что мне делать?» Парень показал на такси. «Залезайте в ту машину и ложитесь на пол. Быстро!» Дверцы были открыты. Мотор работал, шофер молча сидел за рулем. Беатрис с трудом втиснулась между сиденьями. Похититель накрыл ее своей кожаной курткой, уселся на сиденье и поставил на куртку ноги. Второй устроился рядом, третий подсел к водителю. Тот дождался, когда одновременно захлопнулись обе дверцы, развернулся и рванул обратно на кольцевую, на север. Беатрис почему-то вспомнила, что забыла в машине портфель. и было страшно, пошевелиться не удавалось, но больше всего мучил невыносимо резкий аммиачный запах кожаной куртки. «Мерседес» уехал минутой раньше по другой дороге. Маруху впихнули на заднее сиденье между двумя мужчинами. Тот, что был справа, придавил ее голову к своим коленям так, что Маруха едва могла дышать. Человек, сидевший рядом с шофером, все время разговаривал по обычному радиотелефону, наверное, со второй машиной. Маруха от растерянности даже не рассмотрела, что за машина прижала их сзади и везет ее теперь. Автомобиль, похоже, был новый и классный, судя по приглушенному шороху колес, напоминавшему шум дождя, возможно, даже бронированный. Было душно, сердце выпрыгивало из груди, Маруха боялась, что вот-вот задохнется. Тот с радиотелефоном, видимо, главный, обернулся и заметил ее беспокойство. «Не волнуйтесь», — сказал он через плечо, — «вы нам нужны, чтобы передать одно послание. Через несколько часов вернетесь домой, а будете дергаться, вам придется плохо, так что сидите спокойно». Тут, в чьи колени упиралась ее голова, тоже произнес какие-то успокаивающие слова. Маруха попробовала глубоко вдыхать и медленно выдыхать через рот. Стало легче. Через несколько кварталов подъехали к забитой транспортной развязке на крутом подъеме шоссе и атмосфера в машине снова накалилась. Человек с радиотелефоном начал выкрикивать какие-то приказы, которые, судя по всему, водитель второй машины выполнить не мог. Где-то впереди в пробку попали несколько машин скорой помощи. Вой их сирен и оглушительный рев клаксонов били по нервам. А у похитителей нервы и так были на пределе, по крайней мере, в тот момент. Стараясь выбраться из пробки, водитель так нервничал, что задел какой-то такси. Не сильно чуть-чуть толкнул, но таксист начал выкрикивать ругательство, чем еще подбавил нервозности. Главный приказал пробиваться любой ценой. Шофер газанул, машина перевалила через тротуар и выбралась на пустырь. Миновав пробку, начали подниматься вверх. Марухе показалось, что ее везут в сторону Ла Калера, по оживленному в это время суток Косогору. Она вдруг вспомнила озерных Кардамона природного транквилизатора, лежавших в кармане пиджака, и попросила разрешения пожевать их. Мужчина справа помог найти зерна и только тогда заметил, что Маруха обнимает портфель. Портфель отобрали, но кардамон оставили. Маруха тщетно пыталась разглядеть похитителей. Было слишком темно. Тогда она решилась спросить, кто вы. Человек с радиотелефоном спокойно ответил. «Мы из М-19». «Врет», — подумала Маруха, — «М-19 уже легализовалась и даже участвует в выборах в Конституционную ассамблею». «Я серьезно», — повторила она, — «Вы кто? Наркоторговля или повстанцы?» «Повстанцы», — ответил сидящий впереди. «Но можете не волноваться. Вы нам нужны только для того, чтобы передать послание. Серьезно». Впереди был полицейский кордон, и командир приказал спустить Маруху с сиденья на пол. «Пригнитесь, молчите и не шевелитесь, иначе убьем», — предупредил он. Она почувствовала, как что-то твердое уперлось в бок, а голос над головой произнес. «Это пистолет, не сомневайтесь». Десять минут показались вечностью. Маруха собрала все силы. Разжеванные семена кардамона постепенно привели ее в чувство, но, согнутая в три погибели, она ничего не видела и не слышала. Марухе показалось, что кардон проехали без вопросов. Подозрение, что ее везут в сторону ла-калера, превратилось в уверенность. Она даже не пыталась подняться с пола, так было удобнее, чем прижиматься лицом к чьим-то коленям. Машина свернула на проселок и минут через пять остановилась. Человек с радиотелефоном сказал. «Вот и приехали». Вокруг не было ни огонька. Марухи набросили на голову пиджак, заставили выйти из машины, опустить голову так, чтобы видеть только собственные ноги, и повели сначала по двору, потом через какую-то кухню, выложенную плиткой. Когда пиджак с головы сдернули, она оказалась в каморке размером 2 на 3 метра. На полу лежал матрас, под низким потолком красным светом горела одинокая лампочка. В комнатке никого не было. Через минуту вошли двое в масках, выкроенных, видимо, из трикотажных спортивных брюк с дырками для глаз и рта. С этого момента за все время плена Маруха ни разу не видела лиц похитителей. Вошедшие были явно не из тех, кто ехал в Мерседесе. Те были прилично одеты, а на этих одежда была старая и грязная. Оба не особенно высокие ниже Марухи, у нее рост метр семьдесят семь. Судя по фигурам и голосам, молодые. Один велел Марухе отдать ему драгоценности. — Это для безопасности, — сказал он. — Они никуда не денутся. Маруха отдала кольцо с изумрудами и мелкими бриллиантами, но серьги не сняла. Тем временем Беатрис даже понятия не имела, куда ее везут. Все время она пролежала на полу машины и не помнила ни крутого подъема по Косогору, похожего на локалера, ни полицейского кордона, хотя, возможно, такси пропустили, не останавливая. Их машина тоже попала в пробку, шофер кричал в радиотелефон, что не может выбраться. Не будет же он ехать по крышам машин, спрашивал, что ему делать, выслушивал какие-то распоряжения, раздражался и кричал еще сильнее. Беатрис было очень неудобно, нога подвернулась, голова кружилась от запаха куртки. Она попыталась повернуться, охранник принял это движение за попытку сопротивления. — Спокойно, милочка, с тобой ничего не случится, если будешь умницей. Наконец он заметил подвернутую ногу, помог ее выпрямить и больше не грубил. Но его хамская милочка напугала Беатрис не меньше, чем вонючая куртка на голове. И чем усерднее ее успокаивали, тем яснее становилось, ее собираются убить. Беатрис показалось, что после выхода из Фасине прошло не более сорока минут. Таким образом, к дому подъехали примерно без четверти восемь. С Беатрис поступили так же, как с Марухой. Накрыли голову зловонной курткой и повели за руку, предупредив, чтобы смотрела только вниз. Она видела то же самое — Двор, выложенный плиткой пол, две ступеньки в конце. Ей приказали повернуть налево и сняли куртку. Перед ней на каком-то табурете сидела Маруха, в свете единственной красной лампочки, казавшаяся очень бледной. «Беатрис, и ты здесь!» — выкрикнула Маруха. Маруха надеялась, что Беатрис уже освободили. Никакой политики свояченица отношения не имела. Теперь Маруха радовалась что она не одна, и очень огорчалась, что Беатрис тоже похищена. Они обнялись, словно не виделись целую вечность. Женщины с трудом представляли себе, как они будут жить вдвоем в этой убогой конуре, спать на полу на одном матрасе, под бдительным надзором двух охранников в масках. Затем вошел еще один, тот же в маске, элегантный, плечистый, ростом повыше Марухи, не меньше метра восьмидесяти. Остальные обращались к нему доктор, и он сразу же начал командовать с видом большого начальника. С левой руки Беатрис сняли кольца, но не заметили золотой цепочки на шее с медальоном Пресвятой Девы. «Это военная операция», — сказал Высокий. «Вам не о чем беспокоиться. Нам только нужно передать через вас послание правительству». «Чьи мы пленницы?» — спросила Маруха. Он пожал плечами и ответил. «Пока вам это знать незачем». Потом поднял автомат, показал его пленницам и добавил. «Еще одно предупреждение. Это автомат с глушителем. А где вы и с кем, никому ведомо. Стоит вам закричать или даже просто не послушаться нас, мгновенно исчезнете, и никто никогда о вас уже не услышит». Женщины затаили дыхание, но доктор не собирался немедленно приводить угрозу в исполнение. Он обратился к Беатрис. «Вас, сеньора, захватили по ошибке и скоро освободят, а пока перевезут в другое место». «Ну нет», — мгновенно отреагировала Беатрис, — «я останусь с Марухой». Похититель посмотрел на нее с уважением и без тени иронии заметил. «У вас очень преданная подруга, Донья Маруха». У Марухи хватило сил тепло поблагодарить Беатрис. Доктор спросил, не хотят ли они есть. Женщины отказались. Но у них пересохло во рту, очень хотелось пить. Принесли лимонад. Маруха, привыкшая постоянно дымить сигареты и держать под рукой пачку и зажигалку, все это время не курила. Она попросила вернуть портфель, где лежали сигареты. Вместо этого доктор протянул ей одну из своих. Обе попросились в туалет. Беатрис повели первой, накрыв голову рваной грязной тряпкой. «Смотрите в землю!» — опять приказал кто-то. Ее за руки провели по узкому коридору в неухоженный забитый туалет с сиротливым окошком в ночь. Задвижки изнутри не было, но дверь закрывалась плотно. Беатрис стала на унитаз и вытянулась в окошко. При свете фонаря на столбе ей удалось разглядеть только домик из сырого кирпича под красной черепичной крышей и лужайку перед ним. Таких домиков с лужайками... Посование раскидано не перечтешь. Когда Беатрис вернулась в комнатку, доктор огорошил ее новым заявлением. Нам стало известно, кто вы. Вы нам тоже понадобитесь, поэтому останетесь. Оказывается, о похищении только что сообщили по радио. Журналист радиокомпании Радио Кадена Националь Эдуарда Карилья отвечавший за информацию о нарушениях общественного порядка, как раз что-то выяснял у военных, когда по радиотелефону им сообщили о случившемся. Новость тут же ушла в эфир, кратко, без подробностей. Так похитители узнали, кто такая Беатрис. Кроме того, радио сообщило, что некий таксист дал описание автомобиля, который задел его машину, и даже запомнил две цифры номера. Полиция определила, в каком направлении везли пленниц. Оставаться в этом доме похитителям становилось опасно. Нужно было уезжать немедленно, причем на другой машине. «Вас придется перевозить в багажнике», — объяснил доктор. Напрасно Маруха и Беатрис протестовали. Похитители нервничали не меньше обеих женщин и не скрывали этого. Боясь задохнуться в багажнике, Маруха попросила немного медицинского спирта. «У нас здесь нет спирта», — грубо ответил доктор. «Поедете так, поторапливайтесь». Им велели разуться, взять туфли в руки и, накрыв головы тряпками, провели через дом к гаражу. Там тряпки сняли с обеих, втиснули, правда, без особой грубости, в багажник, заставив скорчиться в позе эмбриона. Тем не менее, места оказалось достаточно, воздуха тоже, потому что с крышки багажника предварительно сняли резиновые уплотнители. Прежде чем захлопнуть крышку, доктор пригрозил. У нас с собой десять килодинамита. Малейший крик, кашель, стон или еще что-то. Мы вылезем из машины и взорвем ее. К радости женщин свежий, чистый воздух дул в щели багажника, как из кондиционера. Боязнь задохнуться. Исчезла, пугала только неизвестность впереди. Маруха замерла, словно в забытьи, и могла показаться совсем пала духом. На самом деле она размышляла о чем-то своем как делала всегда, когда требовалось унять тревогу. Беатрис, наоборот, не в силах противиться любопытству, наблюдала сквозь щель в передней стенке багажника. В зеркале заднего вида она рассмотрела тех, кто ехал в машине. Двое мужчин на заднем сиденье, а рядом с шофером длинноволосая женщина с двухлетним ребенком на руках. Справа проплыла огромная световая реклама известного торгового центра. Яркие огни не оставляли сомнений, их везли по северной автостраде. Потом машина свернула, и наступила кромешная тьма. По грунтовке ехали медленнее, минут через пятнадцать остановились. Должно быть еще один кордон. Послышались неясные голоса, шум моторов, музыка. Но в темноте Беатрис ничего не смогла разглядеть. Маруха оживилась и прислушалась в надежде, что это контрольный пост, и похитителей заставят открыть багажник. Но минут через пять снова тронулись, начался крутой подъем, пошли бесконечные повороты, и стало невозможно определять направление. Еще минут через десять машина остановилась, багажник открылся. Женщинам снова накрыли головы и в темноте помогли выбраться. Глядя в землю, обе проделали такой же путь, как в прошлый раз, через коридор и небольшой зал, где шепотом разговаривали несколько человек, к какой-то комнате. Перед дверью доктор предупредил. «Сейчас вы увидите свою подругу». К полутьме помещения глаза привыкли не сразу, комнатушка с единственным забитым окном была не больше той, которую они недавно покинули. На брошенном на пол матрасе сидели двое в масках, не те же, но совершенно такие же, и увлеченно смотрели телевизор. Слева от двери, в углу, на узкой железной кровати лежала женщина, похожая на чучело. Светлые, свалявшиеся волосы, остекленелый взгляд, худая, кожа до да кости. На вошедших она никак не прореагировала. Неизвестно даже, заметила ли их. С первого взгляда ее можно было принять за труп. «Марина», — пошатнувшись, прошептала Маруха. "Марина Монтоя, похищенная почти два месяца назад, все уже похоронили. Ее брат, дон Эрман Монтоя, когда-то руководил президентской канцелярией и пользовался большим влиянием в правительстве Верхилио Барко». Одного из его сыновей, Альваро Диего, служащего крупной страховой компании наркоторговцы похитили, чтобы иметь козырь в переговорах с правительством. Ходили упорные, хотя до сих пор и неподтвержденные слухи, что своим быстрым освобождением Альвара обязан секретному соглашению, которое правительство так и не выполнило. Похищение через 9 месяцев Марины, его тети, было с практической точки зрения бессмысленным. К тому времени правительство Барка ушло в отставку, а Эрмана Монтою назначили послом в Канаду. Все решили, что Марину похитили только из мести, для того, чтобы убить. В первые дни после ее похищения общественное мнение внутри страны и за рубежом было взбудоражено, но вскоре имя Марины исчезло со страниц газет. Раз их привезли сюда, к Марине, это означало, что они тоже смертники. Маруха и Беатрис были хорошо знакомы с Мариной, но теперь узнать ее было почти невозможно. Марина по-прежнему лежала неподвижно. Маруха взяла ее за руку и вздрогнула от ужаса. Рука Марины не была ни холодной, ни горячей, она была никакой. Музыкальная заставка выпуска теленовостей вывела женщин из оцепенения. Было девять тридцать вечера, седьмого ноября тысяча девятьсот девяностого года. Полчаса назад журналист Эрнан Эступиньян из «Национальных новостей» узнал о похищении от своего друга из Фасине и поспешил на место преступления. Он еще не вернулся в студию с подробным репортажем, когда режиссер и ведущий Хавьер Айала открыл передачу экстренным сообщением. Генеральный директор Фасине Донья Маруха Пачон де Вильямисар, супруга известного политика Альберта Вильямисара, А также его сестра Беатрис Вильямисар Де Герера похищена сегодня в 7.30 вечера. Цель похищения казалась понятной. Сестра Марухи Глория была вдовой Луиса Карлоса Галана, молодого журналиста, стремившегося возродить политические традиции загнивающей либеральной партии и основавшего в 1979 году движение Новый либерализм. Движение Голана стало самой мощной и эффективной силой в борьбе против наркомафии и выступало за экстрадицию преступников. Глава вторая. Первым из родственников о похищении узнал муж Беатрис, доктор Педро Гаррера. Он находился примерно в десяти кварталах от места происшествия в Центре психотерапии и сексопатологии, где читал лекцию об эволюции в животном мире от примитивных функций одноклеточных к эмоциональной и чувственной природе человека. Лекцию прервал телефонный звонок офицера полиции, который сухим профессиональным тоном спросил доктора Геррера, знает ли он Беатрис Вильемиссар. «Конечно», — ответил тот, — «это моя жена». Офицер помолчал и добавил менее официально. «Только не падайте духом». Не нужно быть профессиональным психиатром, чтобы понять эту фразу как преамбулу чего-то серьезного. А что случилось? На перекрестке пятого проезда и восемьдесят второй улицы убит водитель. Автомобиль Рено 21 светло-серого цвета, номерной знак богаты РС-2034, он вам знаком? Не имея ни малейшего представления, ответил обеспокоенный доктор. Да скажите же, что с Беатрис? «Пока единственное, что мы знаем, она исчезла», — ответил офицер. «На сиденье машины обнаружен ее портфель и блокнот, где записана просьба в экстренном случае позвонить нам». Сомнений не осталось. Доктор Геррера сам посоветовал жене сделать эту запись в блокноте. Он не знал номер машины, но ее описание соответствовало машине Марухи. Перекресток, на котором произошло нападение, находится в двух шагах от их дома, и, возвращаясь с работы, Беатрис должна была сделать там остановку. Торопливо объяснив ситуацию, доктор Геррера отменил лекцию. Несмотря на интенсивное вечернее движение, уролог Алонсо Акунья, друг доктора, за 15 минут довез его до места происшествия альберта вильемиссар муж марухи почон и брат Беатрис, находясь в каких нибудь двухстах метрах от перекрестка где было совершено нападение узнал обо всем от позвонившего ему привратника всю вторую половину дня альберта провел в редакции газеты темпа занимаясь подготовкой декабрьских выборов в конституционную ассамблею вернулся домой в четыре и от усталости и вчерашний семейный феест, и заснул не раздеваясь Около семи вечера пришли его сын Андрес и сын Беатрис Габриэль, друживший с детства. Андрес заглянул в спальню, надеясь увидеть мать, и разбудил отца. Альберто удивился, что так темно, включил свет и в полудреме увидел, что уже почти семь. Маруха еще не вернулась. «Странное опоздание. Она и Беатрис, как правило, приезжали раньше». Каким бы интенсивным ни было движение, а если вдруг задерживались, всегда предупреждали по телефону. Кроме того, они с Марухой договорились встретиться дома в пять. Встревоженный Альберта попросил Андреса позвонить в Фасине. Дежурный ответил, что Маруха и Беатрис выехали немного позже. Наверное, вот-вот будут. Вильямисар прошел на кухню выпить воды и в это время зазвонил телефон. Трубку поднял Андрес. В голосе сына Альберта почувствовал тревогу и оказался прав. Привратник не был уверен, но будто бы на углу улицы что-то произошло с машиной Марухи. Альберта попросил Андреса остаться на случай, если кто-то позвонит, а сам выскочил из квартиры. Габриэль бросился за ним. Лифт оказался занят, ждать не было сил, и они скатились по лестнице. Привратник успел крикнуть: "Кажется, кого-то убили". На улице было многолюдно. Как во время праздника из окон соседних домов выглядывали жильцы, ругались водители машин, застрявших в пробке на проспекте. На углу патрульный пытался отогнать любопытных от брошенного автомобиля. Вильямисара удивила, что доктор Герера приехал раньше него. Это действительно была машина Марухи. С момента похищения прошло не меньше получаса, и теперь оставались только следы. Пробитое пулей стекло со стороны шофера, пятно крови и осколки на сиденье, темный промокший асфальт там, где только что лежал еще живой шофер. Все остальное выглядело чистым и обыденным. Энергичный и исполнительный полицейский сообщил Вильяме все подробности, которые удалось узнать от немногочисленных свидетелей. Информация была отрывочной и неточной. Некоторые факты противоречили друг другу, но сомнений не оставалось. Произошло похищение, и на месте остался единственный раненый и водитель. Альберта поинтересовался, успел ли он сообщить что-нибудь, что помогло бы напасть на след преступников. К сожалению, водитель был без сознания, и никто не знал, куда его увезли. Потрясенный случившимся доктор Геррера вел себя как под наркозом и, похоже, не понимал всего драматизма ситуации. Приехав на место, он опознал портфель Беатрис, ее косметичку, записную книжку, кожаную обложку с удостоверением личности, кошелек с 12 тысячами песо и кредитной карточкой и решил, что похитили только его жену обрати внимание портфеля марухи здесь нет сказал он альберта к счастью ее не было в машине возможно как профессионал он пытался утешить брата своей жены пока оба не придут в себя но альберта беспокоило совсем другое он хотел удостовериться что кровь в машине и вокруг принадлежит только шоферу что никто из женщин не ранен Все остальное казалось ясным, и он винил себя за то, что не смог предвидеть ничего подобного. Сейчас он был абсолютно уверен, что все случившееся направлено лично против него, и не сомневался, что знает, кто это сделал и почему. Альберто уже собирался уходить, когда прервали программу радио и сообщили, что шофер Марухи скончался в частном автомобиле по дороге в клинику «Кантри». Вскоре приехал журналист Гильермо Франко. Редактор криминальных новостей «Караколь-радио», который узнал о перестрелке, но застал только брошенный автомобиль. На сиденье шофера он подобрал несколько осколков стекла, окровавленный окурок и спрятал все это в прозрачную коробочку с номером и датой. Той же ночью коробочка пополнила богатую коллекцию реликвий криминальной хроники, которую Франко собирал уже много лет. Провожая Вильямисара домой, офицер полиции задал несколько неофициальных вопросов, которые могли бы помочь следствию. Но Альберто отвечал рассеянно, думая лишь о долгих тяжелых временах, которые предстояло теперь пережить. Прежде всего, нужно все объяснить Андресу. Он поручил сыну заниматься всеми, кто будет приходить в дом, а сам решил собраться с мыслями и сделать несколько срочных звонков. Закрывшись в спальне, он позвонил в президентский дворец. Президент Сесар Гавирия был связан с Саром тесными политическими и личными отношениями. Знал его как человека импульсивного, но добродушного и хладнокровного. Поэтому его удивил раздраженный и официальный тон, которым Альберто сообщил ему о похищении жены и сестры, добавив. «Вы отвечаете передо мной за их жизнь». Сесар умел проявлять жесткость, когда требовали обстоятельства, и сейчас они этого требовали. «Послушайте меня, Альберта, сухо ответил он, — «все, что должно быть сделано, будет сделано». Тем же тоном президент сообщил, что немедленно поручает своему советнику по безопасности, Рафаэлю Пардеруэда, заняться этим вопросом и постоянно информировать его о развитии ситуации. Дальнейшие события подтвердили правильность этого решения. Квартиру Вильямисара заполнили журналисты. Рассказом тех, кого похищали раньше, Альберто знал, что пленникам разрешали слушать радио и смотреть телевизор. Поэтому без промедления выступил с обращением, в котором призвал похитителей уважительно обращаться с Марухой и Беатрис, не имевшим никакого отношения к войне с наркомафией, и заявил, что отныне посвятит все свое время и приложит все силы для освобождения женщин. Одним из первых вилье Сара навестил генерал Мигель Маса Маркис, директор Госдепартамента безопасности ДАС, в обязанности которого входило расследование похищения людей. Свой пост генерал получил еще при правлении Белисарио Бетанкура семь лет назад, удержался при президенте Верхилио Барко и недавно был вновь утвержден сессором Гавирия. Беспрецедентная живучесть на таком зыбком месте, особенно в трудные времена войны с наркомафией. Среднего роста, крепкий, будто отлитый из стали, с характерной для вояк бычьей шеи, генерал слыл человеком молчаливым, замкнутым, но умеющим расслабляться в кругу друзей. Одним словом, настоящим мужиком. На службе он не признавал полутонов. Войну с наркомафией воспринимал как личное противостояние с Пабло Эскобаром. Не на жизнь, а на смерть. И они были достойными противниками. Эскобар уже потратил 2600 килограммов динамита на организацию двух покушений на генерала. Такой чести не удостаивался ни один из его врагов. Масса Маркес остался невредим и утверждал, что его защитил Христос. Эскобар, кстати, тоже благодарил Христа за чудо, что Масса Маркес до сих пор не убил его. Президент Гавирия считал, что вооруженные силы не должны проводить операции по освобождению заложников без предварительного согласования с родственниками. Но в политических кругах ходили слухи о разногласиях между президентом и генералом Масса по поводу методов освобождения похищенных. Поэтому Вильямисар сразу решил подстраховаться. «Должен предупредить вас, я против попыток силового освобождения», — заявил он генералу. И хочу быть уверенным, что их не будет, а любое решение по этому вопросу будет согласовано со мной. Масса Маркис согласился. После долгого и полезного обсуждения обстановки генерал распорядился поставить телефон Вилье Миссара на прослушивание на тот случай, если похитители попытаются связаться с ним ночью. Тем же вечером Рафаэль Пардо, встретившись с Вилье Миссаром, сообщил ему — что президент назначил его посредником между правительством и родственниками заложников, наделив исключительными полномочиями делать любые официальные заявления о развитии ситуации. Оба согласились, что похищение Марухи — коварный ход наркомафии, попытка оказать давление на правительство через Глорию Пачон. Иные предположения, казалось, не имели смысла. Колумбия не осознавала своей роли в мировой торговле наркотиками до тех пор, пока наркоторговцы не вторглись в большую политику страны, сначала проникнув туда через черный ход с помощью коррупции и взяток, а затем приступив к удовлетворению своих собственных амбиций. В 1982 году Пабло Эскобар попытался примкнуть к движению Луиса Карлоса Галана но был исключен из партийных списков и разоблачен перед пятитысячным митингом в Медельине. Вскоре Эскобар занял освободившуюся вакансию в палате представителей от крайнего крыла традиционных либералов. Но свои обиды не забыл, развязав смертельную войну против правительства и в первую очередь против движения «Новый либерализм». «Родриго Лара Банилья?» Представитель этого движения и министр юстиции при президенте Белисарио Бетанкуре был застрелен наемником-мотоциклистом на одной из улиц Богаты. Его преемника-министра Энрике Пареха киллер подкараулил аж в Будапеште, выстрелил в упор из пистолета, но не убил. А 18 августа 1989 года Луис Карлос Галан в окружении 18 хорошо вооруженных телохранителей был расстрелян из автомата в 10 километрах от президентского дворца. В селении Суача на глазах у всех. Главной причиной этой войны был страх наркоторговцев перед возможной экстрадицией в Соединенные Штаты, где за совершенные преступления их могли посадить на очень длительный срок. Карлоса Ледера, колумбийского торговца наркотиками, выданного в 1987 году, трибунал США приговорил к заключению на 130 лет. Такое стало возможным в результате соглашения, подписанного президентом Хулио Ассесором Турбаем, которое впервые предусматривало выдачу колумбийских граждан. После убийства Лары Банилья президент Белисарио Абетанкур первым применил это соглашение, передав американцам нескольких преступников. Напуганные длинной рукой США, во всем мире торговцы наркотиками поняли, что для них самым надежным местом остается Колумбия, и смирились с участью изгоев в своей собственной стране. По иронии судьбы, чтобы спасти свою шкуру, им не оставалось ничего другого, как заручиться поддержкой государства. И они пытались добиться такой поддержки с помощью уступок и силы, сочетая бессмысленный и безжалостный террор, с переговорами о сдаче в руки правосудия, возврате и реинвестиции своих капиталов в экономику Колумбии при одном единственном условии – их не выдадут США. Эта реальная, хотя и скрытая сила была отмечена клеймом подлежащей экстрадиции» и действовала под типичным для Эскобара лозунгом. Лучше могила в Колумбии, чем клетка в Соединенных Штатах. Бетанкур принял вызов. Его преемник Верхилео Барко сделал войну более жестокой. В такой обстановке в 1989 году на политической арене появился Сесар Гавирия, новый кандидат в президенты, руководивший до убийства Луиса Карлоса Галана его предвыборной кампанией. Сесар поддержал экстрадицию как обязательный инструмент укрепления законности и объявил о новой стратегии в борьбе против наркомафии. Идея была проста. Тот, кто сдастся и признает свою вину, частично или полностью, получит главное снисхождение. Не подлежит выдаче. Однако формулировка этой идеи в начальном варианте соответствующего указа не удовлетворила подлежащих экстрадиции. Через своих адвокатов Эскобар потребовал безусловной отмены экстрадиции, причем без обязательного признания вины и без доносительства, безопасности в тюрьмах и гарантий для родственников и соратников на свободе. Добиваясь этого террором, с одной стороны и переговорами с другой, наркомафия организовала целую серию похищений журналистов, тем самым выкручивая правительству руки. За два месяца исчезли восемь человек, Похищение Марухи и Беатрис стало таким образом еще одним витком этой зловещей войны. Увидев простреленный автомобиль, Вильямисар сразу все понял. Позже в переполненном людьми доме ему стало абсолютно ясно, что жизнь его жены и сестры зависит только от его собственных усилий по их спасению. Удар был нанесен так, чтобы неизбежно причинить ему личные страдания. Вельямисар, однако, давно научился выживать. В 1985 году, Когда вместо четких законов против наркоторговли действовали лишь разрозненные декреты на местах, он, как член Палаты представителей, добился принятия государственного положения о наркотических препаратах. Позднее Луис Карлос Галан убедил Вильямисара помешать близким к Аскобару парламентариям протащить законопроект, лишающий законодательной поддержки действующее соглашение об экстрадиции. Это был смертный приговор наркоторговли. 22 октября 1986 года, когда Вильемиссар садился в машину, два наемника в спортивных костюмах, делавшие зарядку перед его домом, выпустили в него две автоматные очереди. Он чудом уцелел. Одного из нападавших застрелила полиция, других сообщников арестовали, но вскоре выпустили на свободу. За покушение никто так и не ответил, но имя его организатора даже не ставилось под сомнение. Голан уговорил Вильямисара на время покинуть Колумбию, приняв назначение послом в Индонезию. Через год секретные службы США задержали в Сингапуре киллера-колумбийца, который направлялся в Джакарту. Так и осталось загадкой, действительно ли он был послан убить Вильяма Сара, но удалось установить, в США наемник считался умершим, что подтверждалось свидетельством о смерти, оказавшимся фальшивым. Всю ночь после похищения Марухи и Беатрис дом Вильяма Сара ломился от посетителей. Приходили полицейские, члены кабинета, родственники похищенных женщин. Близкая подруга семьи Вильемисар, Асена Веласкес, которая занималась торговлей, предметами искусства и жила этажом выше, взяла на себя обязанности хозяйки, и не хватало только музыки для полной иллюзии обычной пятничной фиесты. В Колумбии так всегда. Любое собрание, куда явились больше шести человек, в любое время суток обречено перерасти в вечеринку с танцами. К тому времени вся разбросанная по миру семья уже знала о случившемся. Александре, дочери Марухи, от первого брака о похищении сообщил Хавьер Айала, когда она заканчивала ужин в ресторане «Майкао» на далеком полуострове Гуахира. Как ведущая популярной телепередачи «Анфоки», выходившей по средам, она только вчера приехала на Гуахиру, чтобы сделать несколько интервью. Александра бросилась в отель, попыталась связаться с семьей, но домашние телефоны оказались занятыми. В прошлую среду она как раз брала интервью у одного психиатра, специалиста по лечению заболеваний, вызванных длительным заключением в тюрьме строгого режима. Услышав по телефону о похищении, она сразу подумала, что та же самая терапия может помочь заложницам, и тут же вернулась в богату, чтобы воплотить свою идею в ближайшей передаче. Глория Пачон, сестра Марухи, бывшая тогда послом Колумбии при ЮНЕСКО, в 2 часа ночи проснулась от голоса Сара в телефонной трубке. У меня плохая новость. Хуана, дочь Марухи, проводившая каникулы в Париже, спала в соседней комнате и через минуту тоже узнала о похищении. Николаса, 24-летнего музыканта и композитора, разбудили телефонным звонком в Нью-Йорке. В 2 часа ночи доктор Геррера и его сын Габриэль посетили сенатора Диего Монтанья Куэльяра, председателя Патриотического союза, филиала Компартии, члена группы почетных граждан, образованный в декабре 1989 года для посредничества между правительством и похитителями Альвара Диего Монтои. Сенатор выглядел подавленным и к тому же страдал бессонницей. О похищении он узнал из вечерних новостей, и это подействовало на него угнетающе. Геррера хотел всего лишь связаться через него с Пабло Эскобаром и предложить в заложники себя вместо Беатрис. Ответ Монтанье Куэльяра соответствовал его состоянию. «Не будь дураком, Педро!» Доктор Геррера вернулся домой под утро, но даже не пытался уснуть. Мучительная тревога отгоняла сон. Около семи утра ему позвонил сам редактор новостей «Караколь радио». Но на его вопросы Геррера отвечал односложно, избегая непродуманных выпадов в адрес похитителей. Вильемиссар, не поспав ни минуты, в 6.30 утра принял душ, переоделся и поехал к министру юстиции Хайме Хиральдо Анхело, который подробно проинформировал его о ходе борьбы с терроризмом и наркомафией. Из беседы Вильемиссар еще раз понял, что его задача будет трудной и долгой, но был благодарен министру за эти два часа. Завтрак и обед Вильямисар пропустил, во второй половине дня после нескольких бесполезных встреч он тоже навестил Диего Монтания Куэльяра и удивился его откровенности. Запомни, это протянется долго, как минимум до июня будущего года. Пока не закончится Конституционная ассамблея, Маруха и Беатрис будут служить Эскобару щитом для экстрадиции». Монтанья, хоть и входил в группу почетных граждан, сильно раздражал многих своим пессимизмом, который не скрывал даже перед прессой. «Во всяком случае, я не буду участвовать в этом дерьме», — колоритно заключил он. «Все мы оказались полными дураками». После целого дня безрезультатных хождений Вильямисар вернулся домой обессиленным и одиноким. Выпив залпом две порции сухого виски, он совсем раскис. В шесть вечера Андрес, его сын и единственный теперь помощник, заставил его позавтракать. Вильямисар как раз садился за стол, когда ему позвонил президент и подружески пригласил. "Альберта, приезжайте сейчас ко мне, поговорим». В семь вечера президент принял Вильямисара в библиотеке своей квартиры в президентском дворце, где уже три месяца жил с женой Анной Миленой Муниус и двумя дочерьми одиннадцатилетней Симоной и восьмилетней Марией Пас. В скромной уютной комнате, примыкавшей к пышной цветочной оранжерее, стояли деревянные шкафы, набитые книгами и семейными фотографиями, и небольшой музыкальный центр с коллекцией любимых пластинок: Битлз, Хетро Тул, Хуан Луис Гера, Бетховен, Бах. После изнурительного рабочего дня в этой комнате президент проводил неофициальные встречи или отдыхал за стаканчиком виски в кругу друзей. Гаверия встретил Вильямисара радушно, говорил сочувственно и с пониманием, но тон беседы носил оттенок суровой откровенности. Хорошо, что Вильямисар уже успел взять себя в руки после первого разговора по телефону и, кроме того, собрал достаточной информации, чтобы понять, что президент мало чем сможет помочь в его деле. Оба согласились, что похищение Марухи и Беатрис носит политический характер. И не надо быть прорицателем, чтобы догадаться, что это дело рук Эскобара. Гавирия заметил, что для безопасности женщин гораздо важнее не просто знать это, а для начала добиться, чтобы это признал сам Эскобар. С первых минут разговора Вильямисар убедился, что помощь президента не будет выходить за рамки конституции и законности и что президент не намерен отменять военные операции по освобождению похищенных, но и не станет предпринимать специальных акций без согласия родственников. В этом наша политика, подчеркнул президент. Все было сказано. Когда Вильямисар покидал президентский дворец, с момента похищения прошло 24 часа. Ситуация оставалась совершенно запутанной. Но он понял, правительство поддержит его частные усилия по освобождению пленниц. И кроме того, можно рассчитывать на Рафаэля Пардо. И все же грубый реализм Диего Монтаньи Коэльяра в тот момент был ему ближе. В этой беспрецедентной веренице похищений первое случилось 30 августа, спустя неполные три недели после вступления в должность президента Сесара Гаверия. И первой жертвой стала Диана Турбай, главный редактор теленовостей «Криптон» и столичного журнала «Ой порой», дочь бывшего президента страны и лидера либеральной партии Хулио Сессера Турбая. Вместе с ней исчезли четыре члена ее команды — ответственный секретарь Асусена Льевана, редактор Хуан Вита, телеоператоры Ричард Бесера и Орландо Осеведа, а также осевший в Колумбии немецкий журналист Хэра Бус. Всего шестеро. Похитители воспользовались намеченной встречей Дианы со священником Мануэлем Персом, главнокомандующим Национальной армии освобождения НАО. Те немногие, кто знал о встрече, в один голос советовали Диане не принимать приглашение священника. В их числе были министр обороны генерал Аскар Батера и Рафаэль Пардо которому президент поручил предупредить родственников журналистки о рискованности намеченной экспедиции. Однако рассчитывать на то, что Диана откажется от поездки, можно было только, если совсем не знать ее. В действительности ее интересовало не столько само интервью с Мануэлем Персом, сколько возможность наладить с ним мирный диалог. Несколько лет назад в обстановке абсолютной секретности Она уже совершила путешествие верхом на муле по территориям, контролируемым вооруженными отрядами самообороны, пытаясь понять, как политик и журналист, сущность этого движения. Тогда поездки не придали значения, а собранные материалы не были опубликованы. Позднее в поисках мирных решений и несмотря на давнюю неприязнь к М-19, она познакомилась с командантом Карлосом Писара прямо в его лагере. Безусловно, обо всем этом знали те, кто планировал обманным путем похитить ее. Знали, что в тот момент никакие причины, никакие обстоятельства не могли заставить Диану отказаться от поездки к священнику Персу, державшему в своих руках один из ключей к миру. Год назад из-за различных препятствий, возникших в последний момент, Эта встреча была отложена, но 30 августа в пять часов вечера, не предупредив никого, Диана и ее группа отправились в путь на потрепанном пикапе в сопровождении двух молодых парней и девушки, выдававших себя за эмиссаров НАО. От самой богаты поездка была организована так, как это сделали бы повстанцы, сопровождавшие в точности походили на бойцов вооруженных отрядов, Они или раньше принимали участие в повстанческом движении, или очень хорошо усвоили инструкции, потому что ни в разговорах, ни в поведении не допустили ни единой ошибки, которая могла бы обнаружить обман. В первый день добрались до Онды, в 146 километрах к западу от Богаты. Там их ждали новые проводники на двух более комфортабельных автомобилях. Поужинав в пастушьем трактире, отправились дальше, под проливным дождем по едва приметной и опасной дороге. Но застряли на ней до утра в ожидании, когда расчистят огромные завалы впереди. Наконец, в одиннадцать часов утра усталые и невыспавшиеся прибыли на место, где их ожидал конный конвой. Еще четыре часа Диана и Асусена ехали верхом. А мужчины пробирались пешком сначала по заросшему горному склону, потом вдоль идиллической долины с мирными домиками, разбросанными среди кофейных плантаций. Увидев их, жители выходили навстречу, многие узнавали Диану и махали руками со своих террас. Хуан Вита подсчитал, что по пути их видели не менее пятисот человек. К вечеру остановились в заброшенной усадьбе, где хозяйничал, похожий на студента-юноша, который представился членом НАО, но о дальнейших планах ничего не сообщил. Тут путешественники слегка растерялись. Не более чем в полукилометре они заметили участок автострады, а за ней, безо всякого сомнения, виднелся город Медельин. Эту территорию НАО не контролировала, разве что... Как предположил Харабус, священник хитрил, решив встретиться с ними там, где никто не предполагал. Еще часа через два добрались до городка Капакабана, смирившегося с демографическим натиском Меделина. Их привели к домику с белыми стенами и замшелой черепичной крышей, буквально вросший в крутой дикий склон. Внутри оказалась одна большая и четыре маленькие комнатки с каждой стороны. Одну из них с тремя двуспальными кроватями заняли проводники. В другой с одной двуспальной и одной двухэтажной кроватью разместились журналисты-мужчины. Лучшую комнату, где раньше, видимо, жили женщины, отвели для Дианы и Асусены. Все окна были наглухо забиты досками, и средь бела дня в доме горел свет. После трех часов ожидания прибыл человек в маске, поприветствовал журналистов от имени командования и объявил, что священник Перес уже ждет их, но по соображениям безопасности сначала к нему отвезут женщин. Только тогда Диана впервые насторожилась. Украдкой Харабус посоветовал ей ни под каким видом не соглашаться на разделение группы. Поскольку воспрепятствовать этому не удалось, Диана тайком сунула ему свое удостоверение личности, На объяснение не было времени, и Хэра спрятал его, как возможную улику на случай, если она не вернется. Перед рассветом увезли женщин и Хуану Виту. Хэра Бус, Ричард Бесера, Орландо Асиведа остались в комнатке с двуспальной и двухэтажной кроватями под надзором пяти охранников. Подозрение, что они попали в ловушку, росло с каждым часом.